Я тебе сейчас представлю доказательства. В волшебнике вскипела кровь. Подумав, он извлек из ящичков пару порошков, высыпал их на пол и поднял обе руки и неторопливо повернулся на месте, возглашая «Теплый фронт, холодный фронт, поддержите мой афронт! Изобары, изотермы, потенциал копите. Нимбусы, кумулусы, разделяйтесь полюса. Ионы, собирайтесь, мчите и врагов моих разите. Громовой раскат оглушил всех в зале. Ударила молния. Ослепленный Джон Том, вставая с пола, заметил, как рядом... Медленно поднимается клотогорб, поправляя очки. Воколь трехполосный распростерся прямо перед ними. Его выбросило из-за стола вперед. На месте почетного кресла дымилась кучка пепла. В толстом оконном стекле появилась дырочка в том месте, куда угодила крошечная молния. Абсолютно ясный и безоблачный день лишь усилил впечатление от доблестного деяния. Мэр отказался от помощи советников. Почистившись и поправив одежду, он направился обратно к своему месту. Принесли новое кресло и поставили над кучкой пепла. Прочистив горло, барсук слегка поклонился. — Не буду спорить. Вы доказали, что являетесь волшебником. — Рад, что предъявленное доказательство вас удовлетворило, — с достоинством ответил Клотогорб. — Извините, кажется, я слегка перестарался. Старинные заклинания — вещь нешуточная. Не часто приходится пользоваться ими. Так вот, напоказ... Отец уже вернулся к своему множительному устройству и строчил в оригинале во всех шести копиях. «Итак, лазутчики броненосных слоняются по нашему городу в облике людей», пробормотал один из советников. «Сеют межвидовые раздоры, склоняют к войне, Великое и странное волшебство свершилось в палате совета. Безусловно, знаки эти предвещают необычные события. Возможно, вторжение на этот раз может пройти по-другому. Суслик склонился вперед и, скрестив пальцы, заговорил высоким, чирикующим голосом. Существует множество видов магии, дорогие коллеги. Безусловно, умение вызывать гром и молнию впечатляет, однако оно не имеет никакого отношения к предсказанию будущего. Вы считаете возможным объявить мобилизацию в пластринду увидев одну только молнию? Следует ли нам, полагаясь на одно это свидетельство, посылать гонцов в далекий Снаркен и Лбор и юлпан помме, в прочие города и селения теплоземелья. Следует ли приказывать фермерам оставить поля, юношам своих любимых, а летучим мышам ночную охоту? Остановится торговля, погибнут состояния, разбиты будут жизни. Это серьезнейший вопрос, коллеги и ответить на него можно, лишь имея в своем распоряжении слова и деяния более чем одной персоны. Он почтительно протянул обе руки в сторону Клотогорба. — Пусть даже столь умудренный в колдовских науках, как вы, сэр. — Значит, вам нужны еще доказательства? — спросил Джон Том. — Более конкретные Высокий человек, — подтвердил Суслик, — война — дело серьезное. Следует напомнить членам совета, — он глянул на сидящих за столом, — что если вторжение не произойдет, если не будет вашей необычной войны, то на следующий год пойдем на удобрение мы с вами, а не наши гости. Крошечные черные глазки обратились к Джон Тому. — А посему я рассчитываю на известное понимание с вашей стороны. В зале раздались негромкие аплодисменты, к которым не присоединился лишь калибрии Мелево-Деварин. Он все еще бормотал. — Мне нужны эти предатели, — Я хочу выклевать их поганые глаза. Коллеги не обращали на него внимания. Калибри воинственны и не склонны к размышлениям. «Значит, вы получите более основательные доказательства», — ответил утомленный волшебник. «Мастер», — Пок с беспокойством глянул на чародея, — «Джидо, вы дам задумали». «Новое заклинание сразу же после первого? Лучше не надо, а?» «Неужели я настолько одрехлел, Пок?» Мышь, помахав крыльями, решительно ответил. «Ага, так точно, босс!» Латогорб неторопливо кивнул. «Я ценю твою заботу, Пок. Из тебя еще выйдет хороший Фамулус». Мышь улыбнулся в ответ. Улыбка была ничуть неприятнее оскала. Однако видеть приветливое выражение на вечно раздраженной физиономии крылатого ученика-чародея никому еще не доводилось. — Что ж, придется потрудиться. Маг поглядел на Джон Тома, потом на Маджа. — Из тех здесь присутствующих, ты ближе всего книзам населения. «Благодарю, ваше чародейство», — сухо отвечал выдр. «Каким образом я мог бы убедить тебя в реальности угрозы?» «Ну, не знаю я обо всем. Потребовались бы доказательства», — задумался матч. «Лучше, чтоб мне все показали». Клотогорб согласился. Так я и думал. Мастер вновь вступил Пок. Все в порядке. У меня хватит сил. Лицо волшебника стало бесстрастным. Он погрузился в глубокий транс. Не столь всепоглощающе, как то было с мне Максой, но совет почтительно притих. В комнате вдруг потемнело, шторы сами собой задернули сумрачные окна. За длинным столом встревоженно зашептались, однако никто не шевелился. Хорь Аветикус, как заметил Джон Том, не проявил ни малейшего беспокойства. В дальнем конце палаты соткалось облачко довольно странного вида, плоское и прямоугольное. Внутри него появилась картинка. Когда она обрела резкость, советники разразились восклицаниями ужаса и отвращения. В облаке маршировали полки насекомых, над рядами высились пики Копья, шлемы, мерцали мечи и щиты. Огромные генералы броненосных руководили войском, растянувшимся по туманной равнине, насколько мог видеть глаз. Шли тысячи, тысячи тысяч насекомых. Видение разворачивалось, и советники начали тревожно переговариваться. Они лучше вооружены, чем прежде. Смотри-ка, действуют вполне осмысленно. В них чувствуется уверенность. Прежде этого никогда не было. Но сколько их? Сколько же их? Картина изменилась. В облаке поплыли каменные лабиринты и сооружения. Глыбой выросли тяжелые контуры замка Куглух. Картинка перескочила на одну из темных туч, задрожала и исчезла. Облако с хлопком рассеялось, и свет возвратился в палату. Клотогорб, раскачиваясь, сидел на полу. Пок, трепеща крыльями, подносил ему фиал. Волшебник сделал большой глоток, покачал головой и вытер рот тыльной стороной руки. Потом поднялся с помощью мыши и неуверенно улыбнулся Джон Тому. Получилось неплохо. Впрочем, до замка не дотянулся. Далековато, да и охранительные заклинания мешают. Сбился по вертикали. И маг начал оседать. А Джон Том... Едва успел подхватить старого чародея. — Вам не следовало этого делать, сэр. Такая слабость пришлось, мой мальчик. Он качнул головой в сторону длинного стола. — Из-за нескольких твердолобых. Советники переговаривались между собой. Но, услышав голос Клотогорба, умолкли. Я хотел показать всем внутренности замка. Однако тайны его ограждены слишком могучими чарами».